Глава 49. На стареньком велике, в темноте, дорога куда длиннее, чем на мотоцикле Катрана. Я качу среди ночи, подпрыгивая на ухабах, по грунтовым дорогам и тропам. Выехала с большим запасом времени, поэтому, когда приезжаю, еще темно. Незаметно подкрадывается чувство вины перед Маком за то, что взяла без спроса его старый велосипед, и это после всего, что он сделал для меня, разрешив спрятаться у него в доме, пока не решу, что делать. Но ко мне приходит все более отчетливое осознание того, что я не могу идти вперед, не сделав шаг назад. Я прячу велосипед в лесу, в этот раз все будет по-другому. Я буду другой, так как все тщательно продумала». «Но вдруг он не придет?» «Он придет. Должен прийти. Не могу принять никаких других вероятностей, даже если душу грызет страх. Я снимаю темный камуфляжный костюм, который надевала поверх одежды для поездки, и расчесываю волосы до тех пор, пока они не начинают сиять. Бледно-зеленая спортивная кофта, теплая, но по фигуре, про которую Бен как-то сказал, что она подчеркивает цвет моих глаз». Небо только-только начинает светлеть, когда я приступаю к разогреву. На выступе холма вдалеке появляется фигура. «Бен, я чуть не таю от облегчения, обуреваемая столькими эмоциями, что с трудом могу разобраться в них, я припускаю по дорожке. Быстро. Так, чтобы, когда он спустится с холма, я была на виду. Он ведь не сможет устоять против того, чтобы догнать и перегнать меня. Нет, не сможет. Я слышу, как он приближается сзади» и мало-помалу увеличиваю скорость, чтобы он почти догнал, но все же не совсем. Ощущаю приятное напряжение мышц, радость скорости, чуть-чуть сбавляю темп, и вот мы уже бежим бок о бок, этот знакомый нестройный ритм ног. Его длинных и моих покороче. Бросаю взгляд на его лицо как раз тогда, когда он смотрит на меня. Он широко улыбается и становится так похож на того Бена, которого я знала, что мои ноги заплетаются, и он вырывается вперед. Но потом сбавляет скорость, чтобы я могла бежать рядом. Наконец мы оба замедляем ход и переходим на шаг. «Блестящая пробежка», — говорит он, смеясь, и я улыбаюсь. У меня такое чувство, словно я свечусь изнутри, и все мои эмоции ясно отражаются у меня на лице, как бывало раньше. Так легко забыть, сделать вид, что ничего не случилось, что мы просто Бен и Кайла. «Друзья с обычной, ничем не осложненной жизнью, из самых обычных семей. Мне до боли хочется сжать его руку, остановиться, притянуть его к себе и... Но мы уже не те, что были. Нас тогдашних больше не существует. Ты та самая девушка, — говорит он, — и я замираю. Неужели какая-то часть его узнает или чувствует, кто я? Та самая девушка. Нет». Он, должно быть, имеет в виду нашу предыдущую встречу на этой дороге. «Та, которая сказала, что знает меня», — продолжает он, подтверждая мои мысли. «Но ну, я бы тебя запомнил. Правда смеюсь я». День мало-помалу вступает в свои права, и теплые солнечные лучи согревают наши лица в это холодное утро. «Я опоздаю. Мы ушли слишком далеко», — говорит он и разворачивается. «Побежим назад». «Подожди, нам нужно поговорить», — «Да? О чем? Кто ты?» «Не могу ответить на этот вопрос. Я на секретном задании». Он говорит это так, словно шутит, играет в игру, но за этим что-то есть. «А ты кто?» «Я тоже на секретном задании». «Но я могу рассказать тебе одну историю, которая произошла на самом деле. Давай отзывается он и в глазах его прежний Бен, любопытный, желающий знать все о моих мыслях и чувствах». «Жил-был». Один зачищенный юноша, который любил бегать. Однажды он встретил зачищенную девушку, в жизни которой было все не так просто. Назовем ее Кайла. И она тоже любила бегать. Они стали друзьями, близкими друзьями. Я краснею. «Бен, ты так назвала меня в прошлый раз?» «Да». Я вижу в его глазах понимание. «У меня хороший вкус даже в сказках», говорит он по-прежнему легко, дразняще, заинтригованно но тут-то все и усложняется. Улыбка сходит с моего лица. «Послушай, Бен, или кто ты сейчас? Тебе заново стерли память или сделали что-то еще, чтобы ты забыл? Я не знаю, что и зачем. Не верь тому, что тебе говорят. Ты прежний, старался думать сам за себя. Ты верил, что есть лучший путь, чем тот, что навязывают нам лордеры». Он несколько секунд пристально смотрит мне в глаза, думая, размышляя, Потом этот взгляд уходит вместе с улыбкой. «Действительно, сказка, — говорит он, — мне пора, девушка из сна». И он припускает по дороге назад, откуда пришел. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не погнаться за ним, и ныряю в тень деревьев. Стараюсь не расплакаться от этой холодной пустоты, которая образовалась в душе с его отсутствием. Я сделала все, что могла. Достигла ли я чего-нибудь? На мгновение что-то промелькнуло в его глазах, след какой-то мысли. Мне не показалось. Удалось ли мне посеять семена сомнения, которые вырастут во что-то достаточно сильное, чтобы противостоять тому, что сделали с ним, что внушают ему в этом месте? Я снова надеваю свой темный костюм и сажусь на велосипед, чтобы отправиться в долгий обратный путь к дому Мака, прокручивая в голове, что сказала и что можно было сказать лучше, и... Когда до меня доходит, я чуть не падаю с велосипеда. Он назвал меня девушкой из сна. Значит, я ему снилась? Как мне снится прошлое и забытое воспоминание? И я по-прежнему там, спрятанная в глубинах его подсознания? В душе у меня вспыхивает какая-то искра, некое чувство. Оно теплое и незнакомое, и я хватаюсь за него. Это надежда. Вечером того же дня я уже в доме Мака, сижу перед его компьютером. Лицо Люси, мое лицо из прошлой жизни, заполняет экран на сайте пропавших. Она числилась. Среди пропавших без вести, но теперь ее там больше нет. Рядом со мной сидит Эйден. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» – спрашивает он, и его голубые глаза излучают участие и доброту. «Не настаивает, хотя я знаю, как сильно он этого хочет. Да». Отвечаю я, и я действительно в этом уверена. Папа сказал, никогда не забывай, кто ты. Но я забыла, я подвела его. Есть только один способ попытаться исправить это. Мой долг перед ним — узнать, кем была Люси. Кем была я? Другого пути отыскать пропавшие фрагменты себя? Нет. Кто сообщил о моем исчезновении? Поскольку папа был мертв, была ли это мама, которую я совсем не помню, или же кто-то другой, есть только один способ выяснить. Я беру мышку и кликаю по окошку «Люси Коннор». Найдено. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.